Глава 30. Александр. С момента, как Флоранс с помощью Джонатана и Пьетрио Лаврентивича поймала Магнус, прошло несколько вполне спокойных дней. Казалось, женщина смирилась с моим существованием, но относилась как к невидимому гостю. Приглашала к столу, передавала что-то через детей. Сама же старательно избегала моего общества. Не то чтобы я обижался на её демонстративное отгораживание, но считал, что мы должны найти хоть какие-то точки соприкосновения. Если не подружиться, то научиться хотя бы сосуществовать как коллеги. И что тут скрывать? Мне было приятно смотреть на красивую женщину. "Пап", окликнул меня Джонатан. "Посмотри, вот так надо." Вздрогнул я и оглянулся на приоткрытую дверь. Ты же знаешь, твоя мама терпеть не может, когда вы так ко мне обращаетесь. А что делать? отложив молоток, ехидно усмехнулся парень. Одним этим словом я могу добиться больше, чем целой тирадой. Ты сразу становишься внимательным и покладистым. Штанген циркуля меня, поперхнулся я и покачал головой. А ты хитрюга, пацан. Я клякал тебя несколько раз, но ты о чём-то задумался. Внимательно осматривая часть нового шкафа, с удовольствием прокомментировал он. Дотронулся до железной трубы и выпустил искру магии, которая мгновенно спаяла едва заметную щель. Надеюсь, ты не думал, что я отношусь к тебе как к отцу. Если честно, я так и думал. точнее, надеялся, что обрёл в сердцах детей достойное место, но признаваться в том, что принимал манипуляции за искреннее проявление чувств, не собирался. В конце концов, это не в первый в моей жизни. Жаль после первого урока я так ничему не научился. Нет. Это совершенно другое. Тогда я действительно открыл душу. Позволил другому человеку забраться туда и хозяйничать, как у себя дома. Стиль лофт. Карина ненавидела его, а я не понимал ее нежную привязанность к хай-теку. Но смиренно выбрасывал то, что девушке не по нраву. Обставлял комнату стеклом, шпиговал ненужными гаджетами, потому что любил. Джонатан же сам сделал шаг навстречу. Желая подружиться, назвал меня так, как мне хотелось. И что с того, что он вложил в это слово другое значение? Мне было приятно. Да что там? Я растаял, потому что всегда мечтал о большой и крепкой семье. Но Карина и слушать не желала о детях. Её девизом было грёбаное чают фри. Пап. А, стрепенулся я. И виновато пожал плечами. Извини, опять задумался. Я вижу, фыркнул он и указал на свою работу. Так пойдёт или переделать? Я весело расхохотался, глядя на парня. Он настолько педантичен, серьёзно подходит к любому делу и замечает малейшие недочёты. Скрупулёзен до мозга костей. Взлохматив голову пацана, я попросил «Зови меня, Сокол, или Саша, не будем дергать смерть за усы, то есть нервировать твою маму!» «Тебя так впечатлило то, как она избавилась от Магнуса?» — понимающий улыбнулся Джонатан. «Я был потрясен», — откровенно признался я и одним ударом вставил в пазы криво севшую полочку. «Красивая, хрупкая и жутко опасная». Мама слабый маг, нахмурился юноша, и снова выпустив пару искр по железному основанию, добиваясь совершенства, гордо добавил. А я унаследовал дар от отца. Только бы его освоить, тогда ещё круче смогу. Правда, до уровня великого и ужасного мне не дотянуться никогда. И друг сменил тему. А ты на самом деле считаешь маму красивой? Конечно. в примере в дверцу Рассеина отозвался я. Я осёкся, осознав, что сейчас ступил на скользкую дорожку. Глянув на прищурившегося пацана, невинно поинтересовался: "Кстати, а где живёт этот великий и ужасный Устин?" С пыхтением прикручивая петлю, переспросил Джонатан: "В своём оплоте, вместе с дочерью Иоанитой и женой Софией. Она из «Моего мира?» Повесив дверцу, кивнул я и продолжил расспросы. «Я все еще не могу взять в толк, почему они не помогли одиноким детям, у которых исчезла мать, могли бы приехать или забрать вас к себе». «Стражи не могут оставлять свои оплоты», — серьезно посмотрел он. «Нам надо ежедневно наполнять стены магией, чтобы не дать прорваться тварям из-за мирья. Каждый замок построен на месте соприкосновения миров и здесь магнаром проще всего разорвать пространство то есть магнару он остался один поэтому мне нужно как можно быстрее освоить дар чтобы защитить мать и сестрёнок в острое повесив вторую дверцу заметил я к тому же среди вас есть сильнейший маг а магнор один однёшенник разве так сложно с ним справиться Одинокий опаснее. Парень наградил меня по-взрослому тяжёлым взглядом. Ему нечего терять. Сокол, в комнату лети, вот Пёс Седоврентьевич. Там Магнус во сне ходит. Что? Одновременно вскочили мы с Джонатаном. Перила ещё не доделаны. Ах, ну я. Сестра ещё ходить не умеет. А задача надобавил парень. «Она в этой жуткой конструкции!» Пес активно замотал хвостом. «Идет очень медленно и сопит!» «В ходунках?» – догадался я и выбежал в коридор. «Да, малышка совсем кроха, но не стоит забывать, что она тоже владеет магией и поэтому опасна, прежде всего для самой себя». Следом за мной торопился Джонатан. Пес нас обогнал и... И паскакал вперёд, показывая дорогу. При виде медленно ползущих ходунков, в которых, завалившись на бок, сладко посапывала умаившаяся за день Агнес, я остолбенел. Ноги девочки волочились по полу, она не сделала сама и шага, но конструкция на колёсиках продолжала неторопливо продвигаться вперёд, словно в фильме ужасов. По спине поползли мурашки. Заглотов, я невольно отступил на шаг, и тут хадунки замерли. Я затаил дыхание. Джонатан вцепился в мой локоть, да ощутимой боли, а Пёсель поджал хвост и спрятался за нас. И тут из-за хадунков выглянуло нечто маленькое, сверкнули зелёные глаза, и я негромко рассмеялся. Герман, как ты нас напугал? Я совсем не испугался. Насупился Джонатан и торопливо обрав руку, глянул Волчонкам. Я вообще ничего не боюсь, ни Магнуса, ни Магноров, а тем более свою маленькую сестрёнку. Тише, осадил я разволновавшегося юношу. Агнес разбудишь. Шагнув к девочке, осторожно вынул из ходунков. Ей поблагодарил скелет. Спасибо, Герман. Долго тебе пришлось толкать её. Не сдержал дружеской подколки. "Лоб не болит?" Ответом мне было раздражённое щёлканье челюстью. Я добавил с добродушной усмешкой: "В следующий раз стоит позвать кого-нибудь, а не пыхтеть самому". Понёс малышку в детскую, которую мы с Джонатаном оборудовали в нашем любимом стиле. Ажурная конструкция в виде огромной птичьей клетки Спайная магия Джонатана из железных труб была подвешена и равномерно покачивалась. Это очень понравилось нашей маленькой принцессе, как и то, что внутри люлька в стиле лофт была выложена мягкими подушками. Устроив внутри Агнес, я несколько секунд полюбовался нашим птенчиком. Нет ничего милее спящего ребёнка, даже чужого. Как бы мне хотелось когда-нибудь так посмотреть на своего. Стоп, сокол. Запрятная зона. У тебя и этих бы не было. Но вмешалась маленькая смелая девочка и подарила новую жизнь одному отчаявшемуся пожарному. Кстати, я оглянулся и посмотрел на Троицу, застывшую в дверях. Джонатан хозяйским взглядом осматривал нашу работу. И на лице пацана ясно читалось удовлетворение. Пёс Сергей Лаврентьевич совсем не интеллигентно чесал задней лапой за ухом, а Герман тоскливо перебирал лапками костяшками. Где Джессика? Я давно её не видел. Так это, опустив лапу, посмотрел на меня пёс. В сарае кисрит. И что она там ночью делает? Ужаснулся я. Доеца, хмыкнул Джонатан. Надо это прекратить. Я решительно направился к выходу. А то лопнет, приподнял уши пёс Лаврентьевич. Простудится. Осуждающе посмотрел я на собаку. Спускаясь на первый этаж, я слышал позади шаги Джонатана, пыхтение пса и стук костей.